Мудрецкий шел к грузовику и давил лейбу. Двигатель он нашел. Дальше не его забота. Пусть комбат как хочет, так с прапорщиками разбирается. Не забыть бы до нарядов в столовую приказать солдатам люстру из сортира снять. Проезжая мимо грузовика, стойлых ряков высунулся в окошко из заднего сиденья на переднем, понятно, генерал. Отдал распоряжение: "Летенант, чтобы сосна через полчаса была в парке". "Есть", вяло ответил Мудрецкий. "На самом деле работы тут на 5 минут. Сейчас они свистнут Лёху, и он выйдет из кустов, все сучья порубит, ствол на три части раздолбает, в машинеру погрузит, и они поедут следом за комбатом и инспектором". А да там скинуть дерево мотострелки и помогут. Фролл встал на огромный ствол и, сложив ладони, крикнул в сторону начинающих буйно развиваться зарослей. «Леха!» Тишина. А рядом с дорогой лежит огромное бревно. Из инструментов у них один тупой топор. Эх, пилу бы, да нету. «Леха!» Лейтенант занервничал. Резинкин стоял и вяло долбил сапогом со сыну. Из лесу никто не выходил. «Нечего стоять!» — упавшим голосом подытожил взводный. Ушел он обратно в казарму. «Резинкин, начинай рубить!» «Нет, товарищ лейтенант, он не мог!» — воскликнул Валетов. «Почему?» «Я ему ничего не говорил об этом!» Я его вон с этим деревом оставил. Разрешите посмотреть. Иди. Э, может, волоком дотащим, сейчас подцепим как-нибудь трос у меня в кузове есть. Герою сута резинки, но ну, даже лень было уста открывать, чтобы озвучить простенькую идейку. Он так это небрежно брякнул, прямо, между прочим. Идее мудрецкому понравилось. Они попробовали вдвоем приподнять толстый конец. Лейтенант с натуги крякнул. Фрол, топая к лесу, обернулся. Двое стоят раком, кряхтят и еле-еле отрывают дубину от земли. Здоровый лохматый волк скалился и рычал, нависнув над ним. Потом неожиданно сложил губы трубочкой и, высунув лепкий длинный змеиный язык, шляпнул его по щеке. Вставай. Это не волк, это фру. Ума нет, жопа, подийся сырая на мокрый листве сидеть. Дожди идут через день. Что ты кричишь? Вяло бубнил простаков, ощупывая штаны, вындиресующим в вот этого месте, на самом деле влажные. Смотрила меня. Пошли бревно рубить. То сказал. Балетов зло посмотрел на детину. — Я. Тебе мало? Чего — Чего? Нижняя челюсть здоровяка выдвинулась вперед. — Вот ты спокойно, мастодонт. Комбат приказал. Лейтенант на самом деле решил не рубить дерево. Подцепили по-резинковски. Простакова отправили обратно в казарму спать, а сами повезли дерево в парк. Лёха доковылял до казармы. Хотелось писать, есть, спать и ещё кой-кого, того, кого в армии очень мало. В основном по контракту и почти все чьи-то жёны. В первый раз в жизни у него заболела голова. Боль зародилась в висках и вскоре распространилась по всей черепушке. Вряд ли он заболевает, просто легкое недомогание. Ему надо отоспаться как следует, и он будет как новенький. Гигант вернулся. Кикимор встретил Простакова белой маечкой в обтяжку, подчеркивающей хорошо развитую грудную клетку и плечи, новенькими сланцами, свежей утренней улыбкой без верхней левой четверки, и лёгким ударом по рёбрам. Агап только хмыкнул, а баба Варя, мывший казарму, фальшиво и истерично заржал. "Здоров", ответил Лёха и неожиданно ухватил плотное плечище Кирпичёва за шею и дёрнул с такой силой, что у день беля другого пути, кроме как лбом в дверную косяк не оказалось, охнув. Неформальный папа взвода осел на пол и отключился, завалившись на бок. Как ни в чём не бывало, простоков перешагнул через тело, подошёл к койке, снял китель, поставил у кровати сапоги и, надев тапочки, пошёл в туалет, где, вопреки будничным советам валетова, он напился воды из-под крана, умылся и пошёл обратно в кубрик. Тело продолжало лежать на прежнем месте. Только теперь вокруг него роились Агапов, Бабочкин и оказавшиеся в расположении до этого незаметные Ануфриев и Сизов. Кай ловит, растянутый тихо, поделился с товарищами мыслями о Нуфрие. Торчит. Согласился Сизов, прозванный за цвет кожи желтком. Два друга посмотрели на Простакова под урманенными, слезящимися, выпученными глазами. «Поздравляю!» Агапов протянул увлажненную кремом для кожи ладонь. «Ты его грохнул! Пятнадцать лет дизбата, а потом опять служить. В тридцать пять уволят!» Все четверо заржали. Простаков почесал затылок. А дом подёрнующий виски. Кикимор на самом деле лежал без движения. Наклонившись, виновник торжества пощупал пульс. Живой, радостно сообщил он присутствующим. Поднял тело с пола и закинул на ближайшую верхнюю койку, словно детский рюкзачок. Свободно мотающиеся ноги уже без сланцев задели под 2 мородом с блестящими глазами. Тише, доктор. Жёлто улыбался и искренне радуется тому, что Кикимор ещё поживёт. Простоков молча залез под одеяло с головой и тут же уснул. В нескольких метрах и не разобрать, спит там кто или просто кровать не убрана. Агап тут же пнул бабочки, а те встал. В казарме до сих пор жопа Мотострелки не радовались статно измазанной в грязи невыцахших луж за сне. Для изображения бурной жизнедеятельности перед адъютантом генерала, оставленным хозяином, ковыряться в носу на солнышке, Белобородов, командир 2-го взвода 3-й роты, распорядился немедленно дубье разобрать напаление и сложить рядом с кунгом. Пока наряд впилил и колол дрова, Генерал в сопровождении подполковника осматривал технику. Больше никого не взяли, вдвоём пошли, как президенты на саммите, глаза в глаза, разговоры о политике, понятное дело. Даже зампотеха батальона, капитана Стержнёва, не взяли, а он молил, прямо как сладкое выпрашивал. — Товарищ генерал, разрешите ознакомить вас с нашим хозяйством? — Генерал не разрешил. — Сказал, что ему комбата вполне хватит. Но пошли они интересно. Те, кто в первый раз видел проверку в парке, слегка столбенили. — Не чудится ли им? Впереди шли вдвоем, а подвернувшегося под руку фролла Заставили идти следом с подносом, на котором стояло два стакана и две бутылки водки. На предплечье ему капитан Паркин, видя такое дело, предусмотрительно повесил на крахмаленное полотенчика. Собирались жрать смирновку. Подошли к первым боксам. Они были и первыми по ходу, и первыми по номеру. — А такое не во всех частях встречается, но в отдельных батальонах может. — Здесь у тебя третья рота или первая? — генерал передвинул на затылок фуражку. — Третья, товарищ генерал, в первом боксе. — Ну, поскольку третья рота живет на первом этаже, чтобы не путать. — Логично. — Кое-что под открытым небом пока. — Логично. — Логично. Зашли в четырехметровые ворота. Тистота, порядок. Ни одно насекомое нигде не гадило. Ни одна пара мух воспроизведением потомства не занималась. Техника предусмотрительно выкрашена несколько дней назад. Запаха краски нет. Веретенка надол щеки, расстегнул китель, добрался до волосатой груди, Села смотрел от сопачковаться. А почему у тебя здесь не евролемон, а? Пётр Валерьевич. Стоило хрякову сперекпугу обнял собственные пуза. Да же жю. Ха-ха-ха. А -ха. левой. Впрол никогда раньше не носил бутылки с водкой на подносах. Он вообще представить себе не мог, чем ему предстоит заниматься в армии. Венка Маттео так оком несказывают. Там или молчат, или расписывают солдатскую жизнь хохломской росписью. Чтобы не расколотить явно дорогие бутылки, он взял их за горлышко, оставив на подносе только стаканы.